Глава 14. Как я не стараюсь убедить себя, что этот понедельник ничем не отличается от других, в преддверии обещанной Камилем планерки нервная система отказывается расслабляться. А иначе, почему я уже в третий раз за последний час испытываю позыв навестить туалет, который, кстати, находится довольно-таки далеко от рабочего кабинета, что делает походы туда особенно раздражающими. Половину сегодняшнего рабочего дня я потратила на прогулки по коридору, а второе – на мытье рук и на то, чтобы снять и метнуть брюки. Но неужели Игоря Станиславовича увольняют? Расстроенно сетует Диляра, забывшая о том, что решила держаться со мной независимо и холодно. В ее взгляде читается поистине детская растерянность. Мол, пожалуйста, скажи, что это не так. И, кстати, макияж и укладка по-прежнему при ней». Никто никого не увольняет. Успокаивающе говорю я. Кокорин – талантливый руководитель. С чего его убирать? Скоро все наверняка прояснится. Но тогда почему планерку проводит Камиль Ахстахович? Не сдается она. Я шумно вздыхаю. Благодаря недавней встрече с Камилем ответ мне, конечно, известен. Но то, что он известен мне, со стопроцентной вероятностью неизвестно Диляре поэтому странно с ее стороны адресовать мне такие вопросы. Давай все же подождем еще немного. Демонстрируя недюжинное терпение, предлагаю я. Всего-то полчаса осталось. Скорбно прикрыв глаза, Диляра возвращается в свое кресло, а я, воспользовавшись моментом, выскальзываю в коридор, чтобы вновь пройти в туалет. Кажется, мой мочевой пузырь решил устроить личную забастовку на фоне кадровых перестановок. Я и сама до сих пор не решила, как отношусь к тому, что Камиль купил долю в ресторане. То, что он был милым за обедом и даже раскошелился на десерт, никак не отменяет того факта, что в прошлом он причинил мне боль, и в будущем между нами ничего не может быть. А если так, то видеть его хотя бы пару раз в неделю и поддерживать общение, пусть и сугубо по работе, совершенно не нужно мне мероприятие. Однако какая-то упрямая и точно не самая умная часть меня рада тому, что Камиль вновь появился в моем поле и слабовольно млеет, когда он делает завуалированные комплименты, шутит или смотрит так, как смотрел раньше, пристально и со значением. Это похоже на пытку зудом. Расчесывание очага поражения никак не способствует излечению. Но ты все равно отчаянно чешешь, чтобы хотя бы на пару минут испытать, Мазохистский кайф и небольшое облегчение. В туалете я быстро справляю сотую по счету нужду и, ткнув в кнопку смыва, встаю перед зеркалом, чтобы поправить волосы и заправить рубашку. И надо же такому случиться, что именно в тот момент, когда моя рука деловито копошится в бюстгальтере, равномерно распределяя его содержимое, дверь неожиданно открывается, сталкивая меня нос к носу с камилем. Ойкнув, я резко отворачиваюсь, и, забыв о груди, торопливо задергиваю молнию на брюках. «Да твою же мать! Здесь замок не работает!» Или меня поразил синдром туалетного мужика, считающего, что умение писать стоя исключает необходимость запираться. «Извини!» Раздается без столики сожаление, и когда я, застегнув рубашку, оборачиваюсь, то вижу, что снова нахожусь одна. Постояв перед зеркалом до тех пор, пока со щек не сходит неровный румянец смущения, Я выхожу в коридор и метрах в трех вижу прислонившегося к стене Камиля. «Дверь была не заперта», — поясняет он, встретившись со мной глазами. «То есть дело не в сломанном замке, а в синдроме туалетного мужика. Что ж, во всем нужно искать положительные стороны. Камиль застал меня всего лишь с расстегнутой ширинкой и лапущей себя, а не позорно журчащей на унитазе. Вряд ли я произвела фурор». Ты видел меня в позах и попекантнее. Брякую я машинально. Тоже решил как следует подготовиться к планерке. Одарив меня ироничным взглядом, Камиль проходит мимо и берется за дверную ручку. Несмотря на то, что сказанное мной противоречит любому понятию о вновь выросшей между нами субординации, я испытываю чувство глубокого удовлетворения, потому что а мне нравится не теряться в его присутствии и б Мне оказывается очень нравится, когда Камиль реагирует в своей обычной манере, сдержанно и с усмешкой. Через 10 минут начинаем. Прилетает мне в спину. Главное не забудь вымыть руки. Парирую я, не удосужившись обернуться. Ресторанный бизнес не терпит антисанитарии. Весь мой путь до кабинета с лица не сходит улыбка. С дерзостью вышел перебор, конечно. Хочет уволить. Пусть увольняет. Одной дилеммой станет меньше. Но какой же это кайф снова быть собой, иметь возможность подшучивать над ним? Этого мне не хватало едва ли не больше, чем нашего секса.